Глава пятнадцатая Потом Миша пропал. Ну как пропал? На работе-то он появлялся регулярно и вкалывал там от рассвета до заката, как обычно. Я знала, что с ним все в порядке, но вот сообщений в мессенджер от него больше не получала. Как ненормальная без конца пролистывала ленту нашей переписки, гипнотизировала первые строчки, написанные мне его рукой. «Ты еще в офисе?» Я еду домой, тебя подвести, словно это могло помочь. Дни шли один за другим, а он так и не писал мне и домой больше не подвозил. Я бессознательно искала причины задержаться на работе как можно дольше, но очень часто в этом не было никакой необходимости. Ужасно волновалась. Неужели это все из-за тех дурацких обнимашек? Или он просто пока очень занят? Я знала, что сейчас в компании назревал новый очень крупный проект, и всем сердцем надеялась, что причина именно в этом. Но страх, что наши совместные поездки домой прекратились навсегда, не давал спокойно жить. Снова вернулась проклятая бессонница. Прошло две недели, а я все еще жила в подвешенном состоянии. Хуже нет, чем неизвестность. И самое паршивое, что прямо ведь об этом не спросишь, Я могла бы написать ему сообщение, поинтересоваться хотя бы просто, как у него дела, но не осмеливалась. А если он действительно решил, что наша невинная дружба грозит зайти слишком далеко? Поэтому прекратил общение. В пятницу во время обеда Ирина, старший юрист из моего отдела, пожаловалась, что не успевает в срок закрыть свои задачи. И я охотно вызвалась задержаться после работы, чтобы ей помочь. Конечно, моя цель была корыстной. Я намеревалась торчать в офисе до последнего. Хотелось уже, наконец, прояснить ситуацию с Мишей и помощь коллеге – повод более чем достойный, чтобы застрять на рабочем месте допоздна. Мы с Ирой закончили с ее делами в десятом часу. Девушка горячо поблагодарила меня и предложила подвезти до дому. Но я отказалась, соврав, что за мной заедут. Однако спустилась вниз проводить ее. Заодно убедилась, что Мишина машина все еще на парковке. А значит, он в офисе. Вернулась к себе в отдел, распахнула пошире дверь и расположилась на диванчике у входа, чтобы услышать, если кто-то выйдет в холл. Приготовилась ждать. Проштудировала все социальные сети, перечитала все новости и в итоге, каким-то образом, прямо в сидячем положении, умудрилась уснуть. Проснулась резко, не сразу сообразив, где нахожусь и какого чёрта тут делаю. Всё тело затекло от долгого пребывания в неудобной позе. Напряженно прислушалась. В офисе было тихо, подозрительно тихо. Как ошпаренная подхватила телефон с дивана, посмотрела время и ужаснулась. Было уже два часа ночи. Чёрт, неужели он уехал и не проверил, не остался ли ещё кто-то в офисе? «Ведь и свет же у меня горит». Подорвалась и побежала к выходу. Дверь была открыта. Странно. Выходит, он до сих пор работает? Медленно пошла по темному коридору в сторону приемной генерального. Заглянула внутрь. Там тоже было темно. Разумеется, его секретарь наверняка уже давно дома. Спит в своей теплой кроватке. Один только Михаил Владимирович какого-то черта до сих пор торчит на работе. в пятницу в два часа ночи была б его женой убила бы за такое тихонько постучала и заглянула в кабинет меня ждало разочарование там тоже оказалось темно и пусто даже простонала от досады и прислонилась лбом к стене выходит он уехал и просто забыл закрыть дверь на ключ может торопился куда Медленно подошла к его столу, на котором царил безупречный порядок, провела рукой по столешнице, по спинке его высокого кресла, испытывая при этом странные чувства, словно эти вещи имеют для меня какое-то особое значение. Мотнула головой, чтобы отогнать дурацкое наваждение, и решила, что пора уходить. Развернулась и вскрикнула от неожиданности. В помещении кто-то был. В углу кабинета, на разложенном низком диване, лежал человек. Мои глаза уже успели привыкнуть к темноте, и спустя мгновение я поняла, что это был сам Миша, и, кажется, своим воплем я его разбудила. Мужчина поднялся с дивана, прошел к стене, включил свет и уставился на меня в полном недоумении. Видок у него был еще тот, волосы растрепаны, Рубашка с закатанными до локтя рукавами помята. На брюках отсутствовал ремень, который валялся на полу тут же, рядом. Но даже несмотря на все это, сейчас Миш оказался мне еще более привлекательным, чем обычно. «Ты что здесь делаешь?» – сурово спросил он. «А ты что здесь делаешь? Время два часа ночи. Я чуть богу душу не отдала от страха!» – возмутилась я, задетая его строгостью. Его брови поползли вверх, на губах появился намек на улыбку. Серьезно, Камила, ты почему до сих пор не дома?» Уже более мягко поинтересовался он. «Да я заработалась просто, а потом опять случайно задремала. Чёртова бессонница!» Опрометчиво пожаловалась я. «Проснулась темно, никого нет, и ты тут спишь». «Что ещё за бессонница?» Тут же принялся выяснять он. «Да не знаю», — отмахнулась я. «Каждую ночь просыпаюсь часа в два или три и лежу потом до утра, глазами в потолок луп-луп. Ты лучше скажи сам, что здесь делаешь в такое время. Жена из дома выгнала, что ли?» Он грустно усмехнулся. «Типа того». Серьезно? вытаращила я глаза. «Мы немного поругались». Ох, ничего себе!» – пробурчала я в ответ, искренне недоумевая и испытывая самое настоящее сочувствие. «Не представляю, как вообще с таким добрым, трудолюбивым, отзывчивым человеком можно ругаться. Может, конечно, я его еще плохо знаю, или там жена просто злая неблагодарная ведьма. Второй вариант, надо сказать, нравился мне значительно больше». Слушай, тебе неудобно, наверное, спать тут одетым без подушки. Поехали ко мне. У меня две спальни, отличная удобная кровати, и свежее постельное белье, примешь душ, отдохнешь, как человек. Воодушевленно предложила я и, увидев, как поползли вверх его брови, спохватилась и быстро добавила. Только не подумай ничего такого. Я чисто подружески предлагаю. Спасибо, конечно, подруга! тихо рассмеялся он. но я ведь и в гостиницу поехать могу для этих целей. А ведь и правда. Я на секунду растерялась, не зная, как ему ответить, но быстро собралась, прищурилась и выдала очередную глупость. «Зачем тратить деньги, если тебе халявный вариант предлагает?» Миша склонил голову набок и тепло улыбнулся мне. «Ты смешная». «Не хочешь, как хочешь», с напускным равнодушием пожала плечами. Он подобрал с пола свой ремень и предложил. «Поехали, отвезу тебя домой». «Не беспокойся, я ведь и такси могу вызвать для этих целей». Передразнила я его. «Брось, я тебя ночью одну на такси не отпущу», — отрезал он. Воображение как-то очень ярко нарисовало мне картинку моих перспектив. Сейчас он отвезет меня домой и снова оставит одну в четырех стенах. Я проведу еще одну бессонную ночь, прокручивая в голове каждую фразу, каждое слово из нашего разговора, и еще раз мысленно смакуя каждый миг, проведенный рядом с этим мужчиной. А после меня ждет холодное субботнее утро и тоскливые одинокие выходные. Если он и правда решил прекратить наше общение вне работы, надо признать, правильно сделал. Это ни к чему хорошему не приведет. Не нужно. серьезно посмотрела на него я вообще домой не поеду так что ты отдыхай а я вызову себе такси и куда ты поедешь в два часа ночи небрежно поинтересовался он вдевая ремень в петли на поясе брюк какая тебе разница устало поморщилась я он вскинул на меня удивленный взгляд и повторил вопрос более строгим тоном включая босса куда ты поедешь Я даже немного стушевалась и обхватила себя руками. Да не знаю, куда-нибудь. Есть охота просто, а спать наоборот неохота. И домой в пустую квартиру я тоже не хочу. Так что поеду в какое-нибудь круглосуточное заведение, где есть еда. Если не хочешь домой спать, то оставайся здесь. Закажем пиццу. Вдруг предложил он, и теперь уже мои брови поползли вверх. Ты любишь пиццу? Л люблю. Растерянно отозвалась я. «А разве ночью доставка работает?» «Работает, не переживай». Он снова весело улыбнулся, а я поймала себя на мысли, что просто тащусь от его улыбки.